Глава девяносто девятая Амел отдёрнулся от Саши, как от прокажённого. Думать о том, с чего он вдруг наклонился к пленнику, бандит не стал. Мало ли, с последними нервиками ещё не такая хуйня может приключиться. Он привёл малого шамана в дом, кивнул незнакомому физкультурнику в прихожей. После того, как в бригаде случилась междоусобица, Фармацевт привез каких-то отморозков из Краснодарского края. Знакомиться с ними Амел не собирался. Во-первых, много чести, а во-вторых, он почему-то не сомневался в том, что качки на этом свете долго не заживутся, а значит, морочиться и запоминать их имена и погоняла никакого смысла не было. И завертел башкой в поисках подходящего кресла. Оно в пределах видимости обнаружилось одно, и именно на нем сидел Вася, приставленный смотреть за дверью. «Стул дай», — буркнул Амел, не отпуская за грифка шаманёнка. Тот поначалу пыжился, но теперь, походу, смирился с неизбежным, обмяк и покорно брёл, куда вели. «А?» — сказал Вася. «Хуйна!» — Амел пнул его в колено и сделал нетерпеливое движение подбородком. На круглом лопоухом лице Васи отразилась гамма эмоций. Он явно не хотел позволять так с собой обращаться... Как было известно любому, хоть краем соприкасавшемуся с криминалами, как ты себя держишь, такой ты по жизни и есть. Но в то же время понимал, что у новоприбывшего по-любому есть основания так дерзко себя вести в пыточном доме Николая Ильича. Победил разум. Точнее, по правде сказать, легкая природная трусоватость уроженца села Текас. Вася для порядка посидел еще пару секунд, после чего встал и с безразличным выражением лица пошел к выходу с понтом покурить. «Пидор!» — ощерился омел. О том, что Вася его услышит, он не беспокоился. Даже, по правде сказать, на это немного надеялся. Очень хотелось кого-нибудь отдуши ебнуть, прям чтоб скопыть на жопу, как кирпичом. Он на секунду залип, пытаясь сообразить, как лучше поступить. Вторая пара наручников была во внутреннем кармане Кажана рядом с плеткой, но непонятно было, как катить тяжелый стул с прикованным к нему шаманенком. В подвал надо было спускаться через три лестничных пролета. Решение пришло быстро. «Сам пусть катит». «Слышь, Санек, не впадло сделай». Он указал свободной рукой на офисное кресло. Шаман как-то сразу понял, чего от него хотят и к чему все это идет, но не нашел в себе сил противиться. Он покорно взял стул за спинку и, понукаемый омелом, покатил его в глубину дома. Изнутри чалтерский особняк выглядел нежилым. Мебели в комнатах почти не было, а та, что была, выглядела временной и разношерстной, словно припертой чьим-то хозяйственным дедом с помойки. Пара продавленных диванов, накрытых нечистыми одеялами, Стол, подозрительно похожий на поставленную на две-три ноги деревянную дверь. Ящики с хламом. Чей-то грязный порванный лифчик, полупустые пивные бутылки и пустые от спирта рояль и водки Распутин. «Когда вы смотрите, я вам подмигиваю!» Зачем-то вспомнил Саша, навязчивый рекламный слоган. Имелось в виду голографическая наклейка, якобы отличающая паленого Распутина от настоящего. Еще несколько недель назад Амел непременно бы пошутил, что разницы между паленым и настоящим особо не было. Что то хуйня, это?» Сегодня Амел молча ввел его сквозь темные комнаты к подвалу, откуда мало кто выходил живым. Лестница далась младшему Шаманову тяжело. Кресло норовило вырваться из скованных рук и ушуршать вниз. Каждая ступенька была пыткой. Из недр подвала донесся стон. Ничего членораздельного в нем не было, но шаману было достаточно услышать этот тембр, эту интонацию. Леха. Он собирался отшвырнуть кресло и рвануть вниз, но Амел снова ухватил его за затылок и для верности ударил в висок. Голова пошла кругом. Саша опустился в офисное кресло. В ушах звенело. Перед глазами суетились светящиеся точки. Амел отработанным движением расщелкнул наручники и приковал левое запястье пленника к подлокотнику, вынул из кармана вторую пару и проделал то же самое с правым запястьем и правым подлокотником. Запыхтел, медленно перекатывая кресло через последние ступеньки. Еще не хватало, чтобы не невзначай свернул себе шею. Фармацевт тогда точно запытает его Амела. Рядом с Лёхой. Он не знал и не хотел знать, что не поделил Николай Ильич с Шамановыми. Меньше знаешь — крепче спишь. Хуй с ними. Главное, что он, Амел, жив-здоров, регулярно ходит в качалочку. При бабле и при бабах санькой на весну намечена свадьба, а Нинка, Дианка и Настька были и будут просто так для здоровья. Кстати, сделал себе мысленную пометку омел Надо будет перед свадьбой порешать про курни. Цены говорили, что стоит он не до хуя, а после него гости так сыты, что на мясо можно уже особо и не тратиться. Чистая экономия. Первое, что увидел прикованный к креслу Саша после того, как мучительное путешествие на дно подвала завершилось, был Леха. Брат лежал на верстаке. Его запястья и щиколотки были стиснуты в металлических кольцах. Специально, видимо, для таких надобностей, приваренных к поверхности верстака. Хасим Узбек был занят тем, что зажимал голову Лехи Шамана в тиски. Суетившегося на периферии зрения Сисю Саша даже не заметил.